Глава 10. Тиана Дисонре. Беспечный турист. Объяснения, придуманные Дином, всех устроили, вот что странно. Градус напряжения среди солдат ощутимо понизился. На Германа, да и на саму Тиану перестали смотреть как на чудовищ. Развечица от этого только сильнее злилась. Да, Герман по какому-то наитию нашел способ немного уменьшить потери среди моллюсков. Вот только неужели, если бы такой возможности не было, нужно было бы позволить кальмарам себя убить? «Они все еще не понимают», — думала девушка, «и, возможно, никогда не поймут. Поэтому у нас так мало шансов на победу. Не у нас конкретно, не сейчас, у всех киннаров. А сейчас, напротив, все было на удивление хорошо, даже слишком. Толпа почти невооруженных кальмаров, видно, была собрана от отчаяния. Сопротивление почти прекратилось. Группа десантников стремительно приближалась к центру планетоида. Станции пролетали мимо одна за другой, и после короткого обсуждения их решили не зачищать, хотя, судя по показаниям скафандра, эвакуацию моллюски провести не успели. За дверями, ведущими в пещеры, отчетливо различались жители, и, судя по суете, К появлению врага они готовы не были. «Войск там, похоже, нет», — констатировал Герман, когда они чуть притормозили перед первой станцией, на которой обнаружилась жизнь. «Те, что они проезжали до этого, были пусты. Разбежавшихся гражданских из заслона обогнали еще раньше». «Так что обойдемся и без тотального геноцида. Тем более, все равно всех не зачистим». «Согласна», — кивнула Тиана и добавила на личном канале. И хватит изображать кровожадное чудовище, они уже и так напуганы». «Просто бесит, знаешь, из чистого чувства противоречия. Когда в тебе это кровожадное чудовище видят, хочется, знаешь ли, соответствовать», — ответил напарник. «И я здорово подозреваю, что как только мы отсюда выйдем, они все постараются как можно более полно рассказать обо всех моих зверствах. Еще и приукрасят, небось, отчего у нас только прибавится проблем». Объяснением необходимости жестких действий твои соотечественники верить явно не собираются. Впрочем, это сейчас не важно. Нам бы дело сделать. Герман, как ты думаешь, у остальных получится? Осторожно спросила Тиана. Определенно нет. Я, честно говоря, даже боюсь возвращаться. Вот мы отсюда выйдем, появится связь, и узнаем, что весь десант на остальные планетоиды погиб из-за своего неуместного гуманизма. Тиана боялась того же самого, и ведь как и Герман верила, что все получится, отвыкла уже от соотечественников. Им пришлось сделать еще две пересадки, Радиус до почти тысяча километров, и тоннели метро, служащие транспортными артериями, далеко не всегда непрерывны. Приходилось пробиваться через массивные заслонки, перекрывающие дорогу однако это единственное, что задерживало десант. Даже на узловых станциях сопротивления не было. «Кажется, прорыв действительно оказался для них полной неожиданностью», — думала девушка. «Иначе нас просто не пустили бы так далеко, по крайней мере, без серьезных боев. «Герман, тебе не кажется, что нам нужен пленный?» — спросила Тиана, когда они пересаживались во второй раз. «Мы уже близко к центру, но где искать командный центр, так и не знаем». «Сам об этом думаю», — неуверенно ответил напарник. «Только знаешь, они ведь так просто не расколются. Надо будет выбивать информацию. Как бы наши соратнички совсем с ума не посходили от праведного гнева». «А мы постараемся обойтись словесным убеждением», — ответила Тиана. «Жаль, надо было чье нибудь тело с собой взять. И устраивать публичную демонстрацию для всего отряда тоже не станем. Незачем им это видеть». Тиана давно смирилась с тем, как сильно изменилась. Более того, она даже перестала считать, что эти изменения к худшему. Да, казалось, что все, чему ее учили, оказалось неверным. Раньше девушка была уверена, что это она сама, и мир вокруг не идеален, поэтому система ценностей Кинаров порой дает сбой. Теперь она была уверена, что сама система глубоко порочна. Разделять граждан по уровню их ценности для общества? Нет, это, наверное, отчасти правда. Не может быть такого, чтобы любой индивид был одинаково полезен для общности. Все разные, и пользу приносят разную. Поэтому нельзя разделить всех на категории. Кроме того, в разных ситуациях и на разных этапах обществу нужны и наиболее ценные разные люди. Например, во время войны нужны жесткие и даже жестокие люди, готовые поступиться комфортом. Своим, гражданских, врага, неважно. А иногда и не только комфортом. В идеале, думала девушка, люди сами должны меняться в зависимости от обстоятельств. О гуманизме лучше вспоминать тогда, когда нет угрозы существования твоего народа. Она не удержалась, поделилась этой мыслью с Германом на общем канале и тем удивительнее был ответ. «Все так, только есть граница, которую переходить не стоит. Ну, мне так кажется. А то был у нас один народец, который очень любил целесообразность. Впрочем, народ-то остался. Вот только победить ему эта целесообразность не помогла. Сильно много идеалов плохо, но и берега терять нельзя, я так считаю». В том смысле, что нафиг оно потом надо, даже если победишь. Знаешь, как в песне. Обошелся с собой, как дерьмовый колдун. Превратился в говно, а как обратно, не знаю. Вот и тут может получиться так же. Себя-то можно в чем угодно убедить. Любую гадость обосновать можно. Как потом с этим жить? «И что же делать?» — растерянно спросила девушка. «По грани ходить», — пожал плечами Герман. Кинарам придется забыть об идеалах, но при этом не стать сволочами. А должен заметить, что с вашей привычкой даже неплохие идеи доводить до абсурда, это прям сложно будет. Но давай уже завершать эту минутку философии. Вон как раз к станции очередной подъезжаем. Сдается мне, там мы себе языка найдем». Пришлось даже головой потрясти, чтобы лишние мысли не отвлекали в самом деле нашла время для досужих размышлений. В центре-то вражеского планетоида. Найти пленного оказалось несложно. Здесь их отряд точно не ждали, даже теоретически. По крайней мере, появление в городе десятка страшных пришельцев оказалось для местных жителей неприятным сюрпризом. Паника поднялась мгновенно, так что выбрать и поймать кальмара, одетого побогаче прочих, оказалось совсем несложно. Очень удобно, когда общество кастовое. По богатству одежды можно легко определить тех, у кого больше прав, а, соответственно, и знаний. Уж разбираться, какая одежда считается более богатой, Тиана научилась еще в прошлый визит на планетоид. Допрос проводили там же. Таскать с собой пленного было бы глупо. И вот тут неожиданно хорошо показала себя Тиана. Она даже откинула-забрала, чтобы кальмар видел, какое у нее кровожадное выражение лица. Девушка была, правда, не уверена, что кальмары умеют различать выражение лица людей, поэтому скалила зубы изо всех сил. Уж демонстрация зубов — знак достаточно универсальный. Даже клювастые кальмары должны распознать. Очень помогло также, что им все-таки пытались поначалу оказывать сопротивление. То ли случайно оказавшиеся на станции военные, то ли силы правопорядка, десантники не разобрались. Да и не задержали их эти силы правопорядка надолго. После того, как Герман пристрелил двоих, остальные просто разбежались. Вот тело одного из этих подстреленных Тиана и начала разделывать прямо перед глазами пленного. «Ты следующий», — оскалив зубы, обещала девушка. «Видишь, много нас». «На всех одного не хватит, а ты жирненький, плотный, хорошее получится блюдо». Почему кальмаров так пугает не сама смерть даже, а перспектива быть съеденным, Тиана так и не разобралась, но запомнила, что угроза действует на них безотказно. На этот раз тоже сработало. Кальмар паник и принялся умолять, чтобы его не ели. На вопросы он тоже отвечал охотно и подробно и сам оказался достаточно знающим, так что уже через 15 минут десантники гораздо точнее знали, куда им нужно. «Вы все все равно умрете!» Поняв, что его не собираются убивать, важный кальмар набрался смелости. «Вы напали подло, неожиданно, но сейчас со всех концов планетоида сюда спешат войска. Миллионы солдат! Вы не сможете вернуться!» «Если понадобится, солдаты своими телами закроют вам дорогу, а потом вы будете убиты и съедены». «Угу, «Много уже было таких умников», — фыркнул Герман в ответ на угрозы. Допрос наблюдал только Дин со своим десятком. Остальные солдаты ждали на станции. «Но, кажется, теперь и Дин на меня смотрит, как на изверга», — подумала девушка. Хотя и наоборот молодец, совсем без пыток обошлись. Метро солдаты покинули через две станции. Удобная дорога закончилась в столице планетоида. Огромная пещера или даже полость, Тиана не знала, как правильно называть этот город. Потолок был даже не виден. Он терялся в зеленовато-голубой дымке, как и противоположная сторона пещеры. Впрочем, не полностью. Тиана в первый момент даже испугалась, как и некоторые из солдат. Ей показалось, что там их ждет чудовище. В следующий момент стало понятно. Не чудовище, а статуя чудовищных размеров. «Гигантский кальмар изумительно проработанный, и не скажешь, что не живой. Или это из-за того, что детали скрадывает туман?» «Ктулху какое-то», — пробормотал на общем канале Герман. Тиана, кто такой Ктулху, уже знала. Видно, популярный персонаж земной мифологии. Герман его и раньше вспоминал. Особенно, когда они были в той туманности. Здешний Ктулху выглядел угрожающе. Огромный, грозный. Еще и виден из любой точки города. Видно, чтобы последователи не забывали о том, что божество за ними присматривает». Атмосфера в столице тоже отличалась от обычной для планетоида. Состав газов почти такой же, хотя метана было чуть меньше, а кислорода, наоборот, чуть больше. Зато давление отличалось разительно, чуть ли не втрое больше, чем в остальном планетоиде. «Странно», — удивился Дин, — «тут же живут такие же кальмары. Почему у них такие сильные отличия в атмосфере?» «Сдается мне, на остальных просто экономят», — ответил Герман. «Здесь столица. Самые привилегированные граждане живут. Вот у них и давление побольше, и состав получше. А остальным дают столько, чтобы не померли». «Это же ужасно!» — возмутился кто-то из кеннаров. Видно, возмущение даже страх перебило. В последние часы солдаты предпочитали на общем канале говорить только по делу. «Такое вопиющее неравенство!» «Ой, как будто у вас по-другому», — отмахнулся Герман. «Да и у нас, если вдуматься. Только разве что не так гротескно, но это потому, что у нас с вами воздуха в досталь». Тиана же рассматривала виды. Появление солдат и здесь оказалось неожиданностью. Город оказался так велик, а выход со станции метро немного на отшибе, Так что жители еще не знали о появлении незваных гостей. По крайней мере, не все. Из-за этого и солдаты слегка расслабились, получили возможность чуть передохнуть. Тем более, что посмотреть действительно было на что. Столица разительно отличалась от остальных городов, и не только атмосферой. Здесь была растительность, и не только зеленая, даже в основном не зеленая. «Кажется, здесь сохранился кусочек их изначальной природы», пробормотала девушка. «Этим растениям явно здесь достаточно комфортно». В столице вообще оказалось очень много флоры. Ни зелени. зеленым цветом местная растительность похвастаться не могла. Буровато-красный цвет, на взгляд девушки, довольно неприятный. Но кальмарам, видимо, нравилось. Какие-то то ли лишайники, то ли мхи, Чувствовали себя прекрасно при повышенном относительно остального планетоида давлении, влажности и температуре. Камень почти нигде не встречался. Все поверхности оказались покрыты мягким и очень влажным мхом. В следах остающихся от солдат мгновенно собиралась вода. Кое-где скафандр регистрировал даже активность. Какие-то насекомые сновали среди веточек и листочков, занятые своими делами. «Живут себе, ни о чем не подозревают», — подумала Тиана. «А мы сейчас тут устроим бой, и весь их маленький мирок загорится, исчезнет». Насекомых неожиданно стало жалко. Девушка сама удивлялась. Массовая гибель кальмаров, даже гражданских, не так трогала душу, как опасность для этих неразумных тварей. Однако долго рефлектировать было некогда. Дав всем возможность полюбоваться почти естественной средой обитания кальмаров, Герман снова погнал солдат к цели. Через пять минут их, наконец, заметили. По городу разнеслись звуки сирены. Моллюски принялись разбегаться. Даже те, кто своими глазами видел людей, почему-то бросались в дома. Как будто эти домики могли помешать солдатам уничтожить жителей. Впрочем, пока на них не нападали, кинары действительно никого не трогали. Боя так и не случилось, мирок насекомых остался цел. Солдаты прошли через весь город и добрались до очередного туннеля. Этот туннель тоже отличался от прочих, виденных раньше. «Какое приятное разнообразие!» — язвительно пробормотал Герман на общем канале. «Я за сегодня уже вдостально смотрелся на скучные шахты, а тут настоящая пещера. Не ожидал от кальмаров». Только что-то не нравится мне это затишье. То прорывались с таким трудом, а тут вдруг будто дорожку красную выстелили. Теперь и Тиана как-то подобралась. Ведь и в самом деле странно, что кальмары почти не защищают свою столицу. Все это напоминает какую-то изощренную ловушку. А Герман прав. Этот туннель больше похож на естественную пещеру, подумала девушка. Еще более теплый воздух, еще больше кислорода, выше давление и растительность более буйная. Некоторые лишайники доросли даже до размеров карликовых деревьев. Это место еще сильнее напоминало парк. Даже пол неровный, а будто холмистый. И между этими холмиками вьется дорога. Постараль. Были здесь и средства передвижения. Небольшие, совсем двухместные, автомобили. Колесные, как и весь наземный транспорт кальмаров. Судя по тому, насколько они различались между собой, каждая машина была личной собственностью кого-то из моллюсков. Десантникам пришлось идти пешком. «Так, бравые десантники, вы бы не расслаблялись», — напомнил Герман. «Так-то нам пленник сказал, что скоро сюда стянут войска». Хотелось бы поторопиться, чтобы успеть до этого светлого момента. Солдаты действительно невольно замедляли шаг. Уж больно мирные места, как будто и в самом деле находятся не в центре планетоида, населенного агрессивными тварями, а на какой-то туманной болотистой планете. Вид на самом деле не самый красивый на взгляд Тианы, но все равно в тысячи раз лучше, чем осточертевшие каменные коридоры и туннели остальной части планетоида. Девушка вдруг поймала себя на мысли, что чувствует себя почти так же, как на туристической прогулке. «Беспечные туристы! Гуляем себе и не понимаем, что сейчас из-под кустов вылезут злобные аборигены и потащат нас на костер! Готовить!» Отвлеченные мысли как-то поблекли после того, как перешли на бег. «Оно и к лучшему! Солдаты успели собраться и вспомнить, где они находятся!» поэтому, когда их встретила Кальмарская гвардия, все были готовы. Сначала на забралах скафандров высветились многочисленные точки, обозначающие противника. Как-то совсем неожиданно. Вот только что все было пустынно и мирно, и вдруг тревожный и предупреждающий сигнал, и один за другим на карте высвечиваются противники. «Так, стоп, остановились пока», приказал на общем канале Герман. «Что-то странно тут все. «Что странного?» — удивился Дин. Тиана и сама хотела спросить, но парень успел первым. «Смотри, они стоят возле проходов, удерживают их, насколько я понимаю. Обычные посты я бы тоже там расставил». «Ага, ты бы их тоже так расставил, да?» — уточнил напарник. «Вот и мне кажется, что они там только для парада стоят» потому что если бы они в самом деле хотели нас сдержать встречать нас надо было бы гораздо раньше думаешь ловушка встревожилась девушка не похоже если честно больше похоже что они просто усилили почетные караулы знаете давайте мы с десятком дина вперед пойдем под маскировкой сдается мне мы напрасно так напряглись